Для одного Бог ревнивец и вседержитель. Для другого любовь и добро. И поэтому простит всех, даже самых отпетых грешников, даже чекатила. Для третьего Бог вообще не личность и никакими качествами личности не обладает, просто слепой закон мироздания. Каждый лепит себе бога по образу и подобию своему. Слабые и обижаемые хотят видеть его бесконечно добрым. Жёсткие и любящие порядок бесконечно строгим. А большинство просто компилирует, добавляя в блюдо по имени Бог немного строгости, немного всепрощения и немного внеличностного. Почему нельзя грешить, если Бог всё равно простит? Он же всемилостивый? спрашиваю у Валеры, попивая компот. Бог всемилостив, конечно, но люди сами себя наказывают. Греха не Бог наказывает людей, их наказывает закон, созданный Богом. Вот вам. И всемилостивый, и не совсем всемилостивый и вне личностей. Просто объективный закон природы, который работает сам по себе. И всё через запятую. У тебя в голове полное говно, Валера. И ты сам этого не замечаешь, потому что слишком ослеплён своей верой. Разберись со всей этой нелогичностью. Почему, кстати, твой Господь допускает у тебя в голове такие отрывочные и противоречивые знания о себе? Пути Господни неисповедимы. Я предлагаю в этой книге другой путь исповедимый. И тот путь, который я советую пройти вам, это путь свободного человека причём совершенно неважно верите вы в бога или нет в любом случае эта книга будет вам полезна по меньшей мере вы узнаете как функционирует мир скажу больше есть бог или нет вообще неважно это ничего не меняет в нашем мире потому что бог, даже если он есть, не выступает каждую пятницу вечером по телевизору с рекомендациями и наставлениями. Приходится каждому довольствоваться собственным представлением о том, что для него хорошо, а что плохо. Или же ходить к особым приближённым папам. Когда самому разбираться лень, проще делегировать часть своих управленческих функций специалистам, переложить ответственность. Но попов тоже много, и Бога они так же не видели, и у каждого такого специалиста по вере свое мнение о том, что такое хорошо и что такое плохо. Образовательный, нравственный, интеллектуальный уровень попов разный, И на один и тот же вопрос они зачастую дают разные ответы. В итоге Бог в нашем мире ведёт себя так, будто его нет. Но даже если бы он начал по пятницам выступать по телевизору со своими проповедями и инструкциями по правильному поведению в разных ситуациях, уже через пару недель, несчастный Господь, увяз бы в поправках, разъяснениях и подпунктах. Те слова, которые применительно к ситуации, что я описал как пример в позапрошлую пятницу, и которые, как выяснилось, не все правильно поняли в иных ситуациях, о которых я доложу ниже, необходимо понимать с учётом тех поправок, которые будут ясны из следующих примеров. А уж если учесть, что люди постоянно умирают и рождаются, несчастный Господь совсем измучился бы в повторах, разъяснениях и примерах конкретных ситуаций, потому что в разных ситуациях участвуют разные люди, и на всех единых инструкций не напасешься. Приходится думать самим причём что интересно. Люди верующие часто проживают жизнь как стихийные атеисты. В быту они совсем не думают о своём боге, они думают о том, что вот нужно купить карточку для оплаты в метро, чтобы съездить в автозапчасти за шрусом для своего старого ниссана. Они думают об обедах и деньгах, о двойке сына о начальственной выволочке, о том, что нужно перепрыгнуть в вот эту лужу, чтобы не намочить ноги. Бегут в аптеку за парацетамолом. Никто не молится. «Господи, перенеси меня через лужу, вылечи меня от гриппа». И только когда совсем приспичит, так что самому себе помочь сложно, вдруг вспоминают о покровителе, который... Заснул он там, что ли? Оказывается, не замечает всех бед конкретной личности. А раз так, не мешал бы побеспокоить его молитвкой. А вось поможет. Чай не по пустякам тревожим. Как правило, не помогает. Но зато уж, если случается удача... О-о-о! Это, конечно, Бог помог. Кому же ещё? Интересно, сколько минут в своей бытовой суете человек живёт верующим, то есть прямо думает о Боге. Ну, 8 часов он спит. 8 часов работает. На работе приходится работать. Плюс час обеда плюс 1,5 часа на дорогу, за которую нужно проглотить газету. Плюс жена, ужин, душ, дети-троишники, телевизор, уикенд, дача. Где тут Бог? Есть ли хоть минута для дум о нём и догадок о собственном предназначении в этом мире? Нету. Да и зачем время терять? Во-первых, Богу виднее. Зачем каждый из нас тут небо коптит? Так что этот вопрос с повестки снят. А во-вторых, ну что даст человеку дума о Боге? Ничего. Что мы о нём знаем? Практически ноль. Что ему надо? Чего он хочет? Неизвестно. Ну так чего тратить время на задачу со всеми неизвестными? Она не решаема. Никто и не думает о Боге. Почти никто. И почти никогда. Люди просто живут. Некоторые иногда ходят в церковь, потому что есть такой ритуал, и его говорят нужно соблюдать. Вопросы о том, Нужны ли богу эти походы в церковь? Не ставится. Или на них отвечается так: не богу, а мне нужны они, чтобы спастись. От чего спастись? От перепрыгивания луж парацетамола детей троишников, развалившегося шруса. Хотя надо признать, иногда атеисты Своими неудобными вопросами заставляют людей, которые считают себя верующими, думать о боге и искать ответы на эти неприятные вопросы. Начинают выдумывать, обрисовывать своего бога, пытаясь продраться сквозь логические противоречия этой гипотезы. Не получается, потому что для объяснения мира гипотеза бога не нужна.